Глава 81 Чужак, Часть 1. Орки, вторгшиеся в горы Луклана, отступили. Большинство из них погибли или вернулись со страшными ранениями. Имя Крокта долго запечатлилось в их головах. Теперь он явно стал врагом великого племени. Галита! Перед Гаритом стоял гном с длинной бородой. Это был Галита, лидер Алтане. Гарита Зоркхейма, Джанару из Дежаме. Рокта и Тиё, все не собрались в Алтане, обезоруженные гномы опустили головы, но вот Галита пронзительно смотрел на горита «Гарит?» — нахмурился Галита. «Мне нечего сказать. Лучше сразу убей меня. Ты сожалеешь о тех, кто погиб по твоей вине? Если бы я так сказал, это было бы ложью. Я ничуть об этом не жалею». Орки и тёмные эльфы, стоявшие вокруг Галита, разразились проклятиями. Действия Галиты привели к тому, что горы Луклона окрасились кровью. Однако Галита всё ещё пытался сохранить свою гордость. «Как только граница будет открыта, гномы могут оказаться на грани исчезновения. Это наша судьба, а потому я просто попытался сделать для гномов всё, что мог. Из-за твоего беспокойства погибло много невинных эльфов и орков. Моего беспокойства? Ты что, ослеп? Да уже завтра нас всех ждёт крах!» Ты сильно преувеличиваешь. Нет, это вы все недооцениваете серьёзность ситуации. Независимо от того, что произойдёт с границей, тот безумный вождь уже начал войну. Скоро все тёмные эльфы и непокорные орки станут его рабами. Возможно, со временем Оркхейм мог бы стать просто частью великого племени. Но как насчёт нас? Затем Галита посмотрел на Джонару, вождя тёмных эльфов. То же самое касается и вас, глупцы! Заткнись! Не отворачивайся от неизбежного! Мир уже находится на пороге войны! Джанару, ты должен подумать об этом, если действительно переживаешь Эдежамы! Будь то сражение против своих же сородичей или продажа их великому вождю, только ты сможешь обеспечить будущее своего народа! Почему ты не понимаешь этого? С одичалыми глазами продолжил отстаивать свою позицию Голица. До тех пор, пока Великое Племя находится в состоянии войны, гномам будет грозить полное уничтожение. Этот мир сводится только к одному — к выживанию наиболее приспособленных. Всё, что я сделал, это попытался дать своему народу шанс на выживание. И я никогда не пожалею о своём решении. Кто сможет обвинить меня в этом? Вы? Ну давайте!» Галита замолчал, и на площади водразилась тишина. Никто не мог винить его в подобном выборе. Но в какой-то момент кто-то ударил Галита. «Эх, этим кем-то был Тия! Тупой ублюдок! Галита приложил руку к горящей щеке и поднял голову. Его обидчиком был гном, которого он раньше не видел. А ты кто еще такой? Меня зовут Тия, и я нормальный гном, который был капитаном гарнизона Квантеса, а потому не собираясь терпеть подобную чушь. Квантеса! Правильно, точка! Ответил Тиё, после чего положил генерала на плечо и закричал. «Я пересек границу с континентом вместе с Крактой, От подобного заявления глаза Галита полезли на лоб, а стоявшие гнома зашептались. «Но откуда я родом не имеет значения? Я просто хотел сказать тебе, что ты — тот, кто потерял трезвое гноме суждение. Ты глупый гном!» «Что?» Беспокойство, питаемое страхом, будет лишь разрастаться. Вот почему мы, гномы...» «Всегда смотрим на вещи объективно, но ты, глупый гном, который из-за страха потерял своё самообладание, нет, ты просто обыкновенный болван!» Объявил Тиё, он был уверен в своих словах больше, чем кто-либо. «Чё ж, собачья! Подумай об этом как следует!» «Если, как ты сам говоришь, великий вождь превратился в безумца, то неужели ты считаешь, что это ваше перемирие будет длиться вечно?» «Текущее выживание куда важнее отдалённого будущего!» Выживание! Вот приоритет. Вот почему ты глупец, точка. Гномы, которые думают только о чём-то одном, это гномы, которые потеряли рассудок из-за страха. Слова тё были направлены не только к Галита, но и к другим гномам, которые пытались избегать его напряжённого взгляда. Очнись! Ты просто тешишь себя иллюзиями. Ты считаешь, что принял разумное решение, и становишься от этого уверенным в себе, но это всего лишь заблуждение. Бедный гном, ты действительно бедный гном, точка. «Если так, то что мне делать?» «Мы, гномы!» С подергивающимися веками воскликнул Галита. «Спроси о своей рассудительности!» Закричал Тиё. «Спрашивай не меня, а свою голову и сердце! Я выбрал самый рациональный вариант!» «Ты пошёл на поводу у страха, который разрушает твоё сердце!» «Услышат в этот своего разума, а не от страха!» А затем Тиё упомянул о самой сути магической инженерии. «Я снова спрошу тебя, Галита, ответь!» «Продажа своих старых друзей, превращение других рас в рабов и трусливое пожитие руки выжившему из ума орку, который ничего не знает, кроме войны. Это ваш ответ!» Продолжил кричать Тио, обращаясь ко всем гномам. «Противостояние злым делам до самого конца!» «Разве не в этом кроется причина того, почему мы следуем Эйн Гутер «Примечание переводчика». Я не знаю немецкого, но, судя по гуглу, это означает добрая воля. Глаза Галита округлились. Этот гном кричал на древнем языке гномов, о котором больше никто не вспоминал. Все знали о его существовании, но попросту игнорировали старые истории. "На «Ну, что, Галита? Что говорит тебе твои серое вещества?» Галита не мог даже рот открыть. Он знал это, однако он боялся тотального краха, боялся смерти собственного народа. Он просто хотел остановить вымирание гномов, живущих в Алтане. Галита опустил голову, но затем кто-то заговорил от его имени. «Ты чужак, а потому можешь говорить что угодно». Тия повернул голову. Это была дочь Галита, Йона. Тия уставился на неё, но Йона не отвернулась. Взгляды двух гномов встретились. Йона рассмеялась. Неожиданно рассмеялся и сам Тия. «Но несмотря на то, что ты чужак...» «В твоих словах может быть истина!» Галита посмотрел на свою дочь. «Йона!» «Отец, я уважаю твою волю. Ты принял решение ради нашего народа. Но гномы Алтаны, как и я, не такие уж и слабые. Мы можем сражаться. Если мы поклонимся великому племени, то будем такими же, как они. Отец, ты всегда говорил мне... Нет, ты говорил это не только мне, но и всем гномам!» Повернувшись к своим соплеменникам, произнесло Йона. «Йона!» «Вместо того, чтобы быть сытыми свиньями, давайте лучше останемся голодными гномами!» Гнома Алтана кивнули. Это была старая поговорка, передававшаяся у гномов из поколения в поколение. Наблюдая за гномами, Крокто слегка изменился в лице. Когда он слушал разговор между теей и гномами, в его ушах раздались знакомые слова. Иногда во время своей службы в армии у него выпадала возможность почитать книги, написанные известными философами, Неужели эта игра каким-то образом отражала вкус её создателей, или старейшина была как-то связана с реальным миром? Он не знал. Думая об этом, Кракту увидел, что Галита плачет. «Я понял». «Да. Йона и вы все остальные...» Галита обвёл взглядом гномов и кивнули ему в ответ. Гномы уважали Галита, но также они задавались вопросом, правильным ли было его решение. «Я признаю свою ошибку», — вздохнул Галита. Затем Гарит связал Галиту и произнёс, «Ты будешь содержаться под стражей за преступление в виде предательства соседей горлу клана». Гномы занервничали, Горит же обменялся взглядами с тёмным эльфом Джанару и объявил, «Мы не будем предпринимать никаких враждебных действий по отношению к вам. Вместо этого мы вместе сядем за один стол переговоров, И обедним свои силы, чтобы защитить наш дом от великого племени. Гномы были потрясены подобной развязкой. Связанный Галита смотрел то на Гарита, то на Джанару. Не удивляйся, как сказал наш друг Гном с континента, я принял решение, используя свою голову! Ухмыльнулся вош Ясно. Тем не менее, было много жертв, поэтому тебе нужно будет извиниться и подготовить репарации раненым и семьям погибших. «А также приложить максимум усилий по возвращению тех, кто был продан в рабство!» «Я согласен!» Это была хорошая развязка. Наблюдая за этим, Крокто наконец-то вспомнил выражение, написанное одним философом, и от чего-то ему стало интересно, какая же реакция последует, если он сейчас произнесёт эти слова. «Да, нужно попробовать». «Нет, лучше не стоит». Крокто никак не мог определиться, должен он это говорить или нет. «Наблюдая за вами со стороны, мне в голову пришла одна мысль», — заговорил Крокта, всё-таки не сумев удержаться. Взгляды собравшихся сосредоточились на орке. «Когда я начинаю думать об этом, то понимаю, что есть всего две вещи, которые каждый раз наполняют моё сердце всё более сильным восхищением и благоговением. Первая — это звёзды, сияющие в небе надо мной. А вторая...» Крокта помолчал, чтобы все сосредоточились исключительно на нём. Моральный закон внутри нас, который говорит нам о том, как двигаться вперёд. Примечание Нлейтера. Перефразированная цитата философа Иммануила Канта из «Критики чистого разума». «Идеальное Крокто открыл глаза и огляделся. Гномы, орки и тёмные эльфы, стоявшие поблизости, смотрели на него с благоговением. У тьё и вовсе отвисла челюсть. «Я... я думал, что ты просто хороший боец, но...» Стали интеллектуальный смысл. «Невероятно! Изусторка! Какие замечательные строки, которые контрастируют с самой душой!» Крокто закрыл глаза, а затем широко улыбнулся. Крокто и Тио готовились покинуть Оркхейм. Они побывали в святой земле орков и положили конец раздора в горах Луклана. Теперь пришло время уходить, их провожали горит, Кабурак и другие орки. «Крокто, спасибо и прости, что нагрузил тебя нашими проблемами. Удачи!» сказал Кобурак. Теперь их путь лежал к храму падшего бога, однако он находился на территории тёмных эльфов. Крокто стал врагом самого великого вождя. Независимо от того, насколько Крокто был силён, он не мог справиться один со всем великим племенем, поэтому Крокто решил отправиться в храм падшего бога, а также попытаться убедить тёмных эльфов, один из двух народов северо-востока выступить против великого племени. Тёмные эльфы непросты, потому что их общество закрыто, «Наш альянс Луклан отправит посланников, чтобы хоть как-то помочь тебе. Удачи!» Положив руку на плечо Крокты, произнёс Горит. Аркхейм, Дежам и Алтона объединились в один альянс. Крокта кивнул. Войны Аркхейма, которые сражались вместе с ним, тоже пожелали ему удачи и протянули свои кулаки. И Крокта со всеми ними стукнулся. «Я обязательно вернусь!» Раздался голос Тиё. Крокта повернулся и увидел Тиё, разговаривающего с Йоной. «Ха, вернёшься ты или нет? Если ты не дашь окончательный ответ, то я просто вернусь домой. Я прямолинейный мужчина. Если есть в твоём сердце, то скажи мне об этом сейчас». Без колебаний не произнес Крок-то восхищался им. Тиё был настоящим мужчиной. Услышав его волевой голос, Йона, избегая его взгляда, тихо ответила. «Зайди к нам, когда всё закончится». «Хорошо, тачка, дождись меня!» Улыбнулся гном. Была ещё одна хорошая новость – Тьё получил подсказку о местонахождении своего отца. Он поговорил с гномами Алтаны, назвав его имя и описав внешность. И вот, Йона и другие гномы кое-что рассказали ему об отце. Они упомянули, что им встречался путешествующий по северу гном с таинственными товарами. Последний раз они его видели несколько лет назад, когда он направлялся на север в земли тёмных эльфов. Таким образом, Крокта и Тьё покинули горы Луклана – Такое ощущение, что все важная на севере. Точки. Храм падшего Бога, война Великого Племени, Отец Тие, все ответы были там. А как насчет Крокта? Ты уверен в будущем? Конечно! усмехнулся Крокта. На севере не было игроков, однако это было то место, где Крокта почувствовал себя свободней. Здесь все сливалось в естественную череду событий, каждый человек, с которым он здесь встречался, жил своей собственной жизнью. Крокте понравился этот мир. Возможные игроки, заходящие в мир старейшины, приносили с собой лишь мусор. «Это что за животное такое, Точка?» Спросил Тиё. Вскоре после того, как они полностью покинули пределы горлу клана, они увидели существо, приземляющееся на лесной опушке. Оно было похоже на ящерицу, но при этом у него были крылья. Поначалу Крокто подумал, что это дракон, но ему явно не доставало драконевое величия. Тем не менее, тело этого существа было большим, а глаза дикими, Кроме того, из пасти исходило пламя. «Разве это не Дрейк?» «Дрейк!» Это был мощный летающий монстр, уступающий дракону, но намного сильнее, чем Виверна. Дрейк начал подходить к ним, угрожающий душа огнём. Крокты и Тие обменялись взглядами. «Ты уверен, Тие?» «Конечно, точка!» Они засмеялись, подняли своё оружие и бросились к Дрейку. Это был мир, где на любом шагу их подстерегала неожиданность, Крокта прыгнул вперёд, почувствовав покалывание в груди. «Неожиданные события только приветствуются!» Дрейк пыхнул пламенем на Крокту, но его двуручный меч разрубил огонь. Страшная морда дракона придвинулась ещё ближе, и когда убийца Ограф уже собирался опуститься на монстра... «Что ты делаешь с третьим драконом?» — закричал кто-то позади них. В тот момент, когда Крокта замешкался, Дрейк стукнул его своим твёрдым лбом, И тот, пролетев по воздуху, рухнул на землю. Его ребра болели, а во рту ощущался горьковатый привкус крови. «Ах, ты в порядке? Третий дракон! Зачем ты это сделал?» Крог-то сел на землю и рассмеялся. Он и вправду не знал, когда и что с ним может случиться.